На пороге башни, уперев руки в боки и откинув на спину толстенную косу, стояла дева небесной красоты. Хмурила черные брови, морщила алые губы, играла прозрачным овальным камнем на золотой цепочке, висевшем на шее, и критическим взглядом окидывала незваных гостей. «Калики-перехожие!» — наконец произнесла она. «Мы тут милостыню не подаем, так что проходите, покудова я змея не позвала». «Познакомились мы с вашим змеем уже!» — улыбнулся Дробуш. Похоже, общение в этом мире ему давалось легче, чем остальным. «Он нам и рекомендовал сюда обратиться. По поводу клубка». От улыбки ворвиглота красавица слегка побледнела, но боевую позицию не покинула. «Не знаю ни о каких клубках!» — отрезала она. «Ступайте прочь! Не беспокойте моего супруга!» «Марик ваш супруг?» — Вот к нему-то нам и надо! — Дробуш решительно поднял пискнувшую деву и отставил в сторону. — Где тут тронная зала? — Ах ты, пень неотёсанный! — завизжала та, наставив на тролля скрюченные, как птичьи когти, пальцы. — А ну пошли прочь отсюда, покуда я вас не зачаровала! — Гранит я! — ухмыльнулся ворвеглот, подхватив деву на руки и посадил на карниз, выступающий над дверями. после чего зашагал внутрь дворца. «Уважаемый дробуш, может, снять хозяйку-то?» — догнав его, поинтересовался Альберт. «Нехорошо как-то». «А нечего мне врать!» — поднял каменный палец строль. «Как это? Она ни о каких клубках не знает, ежели этот самый клубок у нее за спиной подпрыгивал». «Дробушек, ты его точно видел?» — спросила Вителья. Такой вырвиглот самостоятельно решающий проблемы был для нее в новинку, но она не могла сказать, что это ей не нравится. «Да вот же он!» — дробуш ткнул пальцем в один из коридоров, лучами расходящихся из залы, в которой они оказались. Мохнатый шарик действительно прыгал от стены к стене, подкатывался к гостям и откатывался обратно, словно радовался, что они добрались до места назначения. «Идем за ним!» тролль ускорил шаг. Клубок привел их к створкам из черного дерева, напомнившим Вителье двери в часовне Рюссорса. Ассоциация была неприятна, и волшебница внутренне приготовилась дать отпор тому, что скрывалось за дверями. Клубок подпрыгнул и со всей силы ударился в двери. Створки распахнулись. Брызнувший в глаза свет заставил Виту зажмуриться. Лишь спустя несколько мгновений она открыла глаза, чтобы разглядеть комнату со светлыми стенами, белой мебелью и распахнутым окном, в которое настырно лез пучок солнечных лучей. Напротив окна на белой кровати с решетчатыми бортиками лежал сухонький и совершенно седой старичок. Он был так стар, что узловатые вены на его худых руках казались переплетенными ветвями, а старческие пятна, густо покрывающие кожу, чешуйчатой древесной корой. Старик приоткрыл полупрозрачные веки, и Вителля поразилась силе его взгляда. Пусть его глаза поблекли, а зрачки помутнели, этот взгляд бил без промаха, как меч ягора ирю ворона. — Ты пришла, дитя! — дребезжащим голосом спросил старик и погладил клубок, прыгнувший ему на грудь. — Подойди! Дробуш сделал было попытку ее остановить, но она отмахнулась. Подойдя к кровати, взяла в свои худую, бессильную руку пожилого мужчины, сжала. В Крей уважали старость и учили этому молодых. — Семаргал не зря привел тебя. Я вижу, как ты сияешь. Но твой свет чуждый, — пробормотал тот. — Ответь, ты чародейка? — Клубок скатился с кровати, ударился об пол и превратился в маленького черного пса с длинным телом, непропорционально большой головой, хвостом-колечком, короткими кривыми лапками и кисточками на ушах. Он был бы смешон, если бы не горело в его глазах настоящее, живое и яростное первозданное пламя. «Меня зовут Вителья Таркан-Анденец, и я волшебница из Лассурии», — представилась Вита, косясь на пса. Мы с друзьями заплытали между мирами, и теперь ищем возможность вернуться домой. Нам сказали это под силу только...» Она испытующе посмотрела на старика. «Марий, кощей к вашим услугам!» — усмехнулся тот. Симаргол искал могущественного чародея, но нашел тебя. Ты так молода, я удивлен, однако Семаргл не ошибается. Кроме того, вы добрались до дворца, а это о многом говорит». Так вы вернете нас домой! прогудел дробуш. Стрельчатые потолки комнаты были высоки, и он мог стоять, разогнувшись во весь рост. Серый тролль в белой комнате казался утесом с севера, неожиданно появившимся на белом песке южного пляжа. Старик пошевелился. Услуга за услугу, алатырь! кивнул он. Чародейка поможет мне, а я вам. Согласны? Это не сделка. Альперт подошел и остановился рядом с Вительей. «Мы в вашем мире в плену. Здесь условия диктуете вы, а мы должны соглашаться». Черный пес гавкнул. В его лае волшебница отчетливо расслышала насмешку. «Умный мальчик!» — довольно кивнул старик. Черты его лица стали жестче. Взгляд резал, как острие бритвы. «Раз так, отбросим лирику, дорогие гости!» «Я приказываю, вы исполняете. Если у вас получится, я верну вас домой. Если нет, казню». «Так я и думал», — воскликнул маг. «Правильно думал», — старик перевел взгляд на Виту. «Жаль, я слишком стар, чтобы выдержать новую жену. Ты прекрасна, дитя, знаешь об этом». «Мне говорили», — коротко ответила волшебница, не желая затрагивать скользкую тему. «А красавица, которая нас встретила, разве не ваша жена?» «Василисушка? Она, она!» — покивал старик. «Когда устаешь от всяких молодушек-поскакушек, хочется нового качества отношений, которое может дать только истинно опытная женщина. К сожалению, характер — другая сторона опыта». «Мы это заметили!» — хмыкнул тролль. Я слишком старый немощен, чтобы влезать в семейные дрязги. Не обращая на него внимания, продолжал Кощей. Но у меня есть дочь Марья, которую я люблю. А Василий сушка не любит? Делая ударение на у, спросил дробуш. Увы, кивнул старик. Пытать собственную жену дурной тон. Я не стал этого делать, но никто, кроме Василисы Премудрой, не мог добыть свиток с заклинанием из другого мира и заколдовать мою дочь, превратив ее в ядовитую лягушку. Преднамеренное колдовство с целью нанесения физического или морального урона в нашем мире трактуется как уголовное преступление и наказывается соответственно, — сообщил попус. — Рад за ваш мир, — пожал плечами Кощей. «Но у нас свой. Я хочу, чтобы вы сняли с Марьи заклятие. Идите, Семаргл вас проводит. А я что-то уста...» Он замолчал, не договорив, словно выключился. Тонкие веки, прикрывавшие глаза, тихонько дрожали. Вителья бережно положила его руку, которую все еще держала в своих, на кровать, и повернулась к собаке, ощущая в душе жалость. Симаргл зацокал когтями по каменному полу в сторону выхода. После залитой солнцем комнаты кощея сумрак, царивший во дворце, действовал угнетающе. Куда он нас ведет? Шепотом поинтересовался Альберт. Тут два варианта: или к васели сушке, или к лягушке, прогудел сверху вырови глот. Придем увидим пожала плечами Вита. Дробушек, мне кажется,. «Или тебе здесь нравится?» «Ты со всеми находишь общий язык». «Или общий карниз», — пробормотал попус. «Вита права», — кивнул тролль. «Здесь все просто, как было на Тикрее когда-то давно». Пес предупредительно тявкнул. На каменный пол упал луч света. Арочный, увитый плющом проход привел к внутреннему дворику, густо заросшему цветущим кустарником и елями. В середине мрачновато, но стильно оформленного пространства располагался пруд, усыпанный кувшинками. «Лягуша!» — сам себе сказал Дропуш. «Ты святые тапочки!» — воскликнул Альберт, указывая на пруд. Ярко-оранжевая лягушка размером с голову годовалого ребёнка укоризной посмотрела на мага. Из ее пасти торчало стрекозиное крылышко. «Интересно, она понимает речь?» — спросил попус, явно устыдившись взгляда. «Давайте проверим!» — воскликнул Вербеглот и повернулся к лягушке. «Уважаемая Марья Маревна, мы бы хотели помочь вам, но не знаем, как!» Лягушка оглядела тролля с макушки до пяток, прожевала крылышко и глубокомысленно заметила. «Ква!» — Вита и Тробуш переглянулись. «Нам с Алем нужно взглянуть на нее поближе», — сказала волшебница. Тролль подхватил обоих на руки, посадил себе на плечи и шагнул в воду. Лягушка сидела спокойно, но когда дробуш навис над ней всей своей тушей, заволновалась и заворчала. Ворчала она, как собака, и Семаргл щел необходимым ответить. У него оказался такой звонкий лай, что Вита поспешила заткнуть уши. Альперт что-то произнес, однако волшебница не расслышала. Сердито посмотрела на собаку и накрыла лист с лягушкой и дробуша щитом, отсекающим звуки. «Аль, прости, что ты сказал?» «Какие у нее глаза!» — потрясенно повторил маг. «Прямо в душу смотрят!» Глаза у лягушки были ярко синие, как васильки, и полные такой печали, что сердце у Вительи сжалось. «Эй, Марья Марьевна, не грусти!» пробормотала она, чувствуя себя глупо, но надеясь, что та ее поймет. «Мы постараемся помочь». Поняла ее земноводная или нет, было неясно, однако ворчать оно перестало. «Ну-ка, что на тебе за чары такие?» пробормотала волшебница, протягивая к лягушке руки. «Аль, ты тоже смотри и говори мне, что видишь». В его глазах загорелся азартный огонек. Вита снова поймала себя на мысли, что Альперту Попусу нравится быть магом. На первый взгляд обычное зачарование долгосрочного действия, спустя несколько минут сосредоточенного разглядывания магического плетения сообщил Аль. Вот именно, кивнула Вителья, только она не зачарована, а превращена. Подобное действие оказывает на дробуши его оберег. «Артефакты такого уровня меняют характеристики реальности, иначе проблем не оберешься, например, с настоящим размером или весом тролля в городской среде». «Но меня что-то смущает. Здесь что-то неправильно, Аль, а вот что, я не понимаю». «Ты можешь показать мне, как видишь плетение?» — спросил Мак. Волшебница сделала несколько пассов, и в воздухе над лягушкой замерцала разноцветная схема, очень похожая на вышивку гладью блестящими нитками. «Следи за основной плетью!» — Альберт ткнул в нее пальцем. «У ее основания почти прозрачная нить. Видишь?» Вителья не заметила бы ее, если бы попус не обратил внимания. В основное полотно чар было искусно вплетено какое-то неизвестное ей заклинание. Я бы хотел найти свиток, Маг посмотрел на волшебницу. Заклинание из демонологии, но плетение не лассурское, даже затрудняюсь сказать, где так колдуют. Опять демонология. Вита всплеснула руками, едва не навернувшись, с плеча дробуша. Да что же это такое, Аль! Мы сможем это распутать? Если я правильно понимаю, разум бедной девушки с каждым днем все больше становится разумом лягушки. Это подобно одержимости. К сожалению, так. Попус разглядывал мерцающую картинку с таким выражением, будто любовался прекрасной картиной. Но одно я знаю точно — это делал мастер. Вителья посмотрела на лягушку, в глазах той стояли слезы, и она совершенно не обращала внимания на летающих вокруг стрекоз. Ярость накрыла волшебницу горячей волной. Лягушачья кожа — тот же рабский ошейник самой Вительи таркан те же порезанные руки и помраченный разум несчастной Арины Рюссорс. «Не должен один человек обладать властью делать с другим все, что угодно». «Дробушек, бери ее на руки. Мы салим не можем, она ядовитая. Только осторожно, не повреди». «Что Вита задумала?» — спросил тролль, бережно поднимая лягушку и прижимая к груди. «Аль прав. Надо попробовать найти свиток и прочитать заклинание в обратном порядке. Это снимет чары». «А если свиток уничтожили сразу после использования?» — уточнил попус. Так часто делают, если не хотят, чтобы заклинание имело обратный ход. — Тогда мы сделаем это вдвоем с тобой, Аль, — твердо сказала Вита. — Я буду не я, если не сделаем. — Пытать жену, конечно, нехорошо, — задумчиво протянул Ворвиглот. — Но мне-то, Василий, сушка, не жена. — Ну, конечно, где же еще быть свитку, как не в ее покоях? — воскликнула Вителья.